Глава 12. Брониет. Я вглядывался в мельтешение возле города. На силуэты людей, коней и тварей. В училище при гильдии по рукам ходила затертая до дыр книга, вышедшая из-под пера группы ученых, громко именующих себя демонологи-дарвинисты. И в этой книге было описано много разных тварей, как воящего леса, так и иных, не очень хороших мест. Все мальчишки и девчонки гильдии, носившие тогда синюю ученическую форму, знали наперечет монстров, потому обознаться было сложно. До сих пор помню яркие картинки на разворотах книги. «Здоровый!» — протянул винтик, щелкая предохранителем на своем винчестере. Гномы вообще охотно переняли человеческое оружие, при том, что у людей любимый калибр двенашка, а у коротышек это 32. Зато здесь получался каламбур — винтик с винчестером, «Здоровый!» — поддакнул ему шпунтик, который, в отличие от старшего, щеголял арбалетом чисто гномии работы с магазином на десяток стальных болтов, баллончиком сжиженного газа и перезредным цилиндром. Цилиндр был в общих чертах и принципах работы похож на таковой у мотоциклетного двигателя, разве что Порошенек толкал подпружиненный шток, а не вал. В общем, владелец щелкал специальный рычажок, дающий на свече искру от кварца, Газ воспламенялся и толкал шток, натягивая, похожий на тонкую рессуру стальной лук. Неудобная с человеческой точки зрения конструкция, но гномы часто дублировали ружья этим оружием. «Здоровый!» Медленно кивнув, согласился я и сунул за пояс лишний револьвер. «Слабенький он против чудовища. К тому же не верю другим, когда дело касается оружия, пока сам не разберусь до всех мелочей и не пристреляю, что бластер, что револьвер, хотя бы по банкам». буду пользоваться проверенным ружьишком». А вокруг стада, деловитый и в развалочку, ходил громадный брониед. Бочковидное тело величиной с фургон покрыто жестким серым мехом, а короткие кривые и толстые лапы имели массивные когти, которыми он легко раскапывает могилы и делает подкупы в поисках иных съедобных ресурсов. Дарвинисты долго спорили, от кого произошел сей зверь, предполагая, что от ежа. Сейчас же зверюга готовилась к зимней спячке. В фонящем лесу набрать вес охотой и на дичь опасно даже для таких гигантов. Там всяк норовится жрать друг друга. Вот он и вышел к людям, желая полакомиться легкой добычей. Бронеед ходил вокруг стада коров и подслеповато водил носом. Пастухи пытались отогнать создание от испуганно мычащей скотины, но тварь не зря называли бронеедом. И хотя та ничего подобного не ела, была ужасно прожорливой, а под толстой шкурой прятались чешуйки из самого настоящего железа. Не каждая нарезная винтовка до мяса дойдет. Рядом с чудовищем бегал десяток собак серо-синего цвета с черными подпаленными на лапах, мордах и концах хвостов. Самые по себе имеющие размеры шакалов псы не опасны, и сейчас явно проследовали за хищным великаном, чтобы поживиться остатками его трапезы. Не опасны, но вороваты, а если брать в расчет их коллективное животное сознание, неимоверно изворотливы и пакостливы. И коли нападут большим числом, то могут и загрызть кого-нибудь, отбив от остальных. К пастухам в борьбе с монстрами присоединилась еще одна группа. Сизые облачка дыма, сопровождаемые грохотом выстрелов, стали появляться чаще, а потом бабахнуло по-настоящему. Наверное, кто-то швырнул гранату. Эх, говорят, у древних были и порох без дыма, и пушки такие, что этого бронееда пополам разорвет. Но еще свежо в памяти, когда один особо умный ученый из гильдии химиков стал хвастаться, что нашел старый секрет. Так ангелы приперлись не в одиночку, а в пятером. Полквартала квартала сравнялись с землей, и еще долго что-то высматривали на руинах, дожигая все, что казалось им подозрительным. От химика не нашли даже обрывков одежды. Посему приходится биться старыми добрыми дымными ружьями. Странно, но когда загорелся химзавод по производству капсулей, те же ангелы помогли потушить. Тогда гильдейские боялись расправы, но нет, обошлось. Я оглядел испуганно таращившихся на мутантов эльфиек и недовольно морщившихся гномов. Фрадрих, сын Мивринха, механик големов из клана барсука-оборотня Серич Винтик, приложил ладонь к лицу, на манер козырька, и выругался на своем. «Идут», — выдал он в конце тирады, — «к нам идут. Распрягай коней, зверь телеги не тронет. Мы верхом уйдем, потом вернемся к вещам». «Брониед медленно и за конями не воспеет!» «Блин!» — проворчал я и спрыгнул с гнедыша, а потом закричал в сторону сестер. «Заскакивайте на эту свинью, я ваших лошадей освобожу! Только не ускакивайте без нас, чтобы не попасться под правила разделяй властвуй! Хищники зря, что ли менее охотно нападают на сбитых в стадо копытных!» Эльфийки переглянулись и разом бросились к Мерину. Киса, уже имевшая с ним дело, быстро вскарабкалась, а потом помогла залезть Рине. На эту двоица недоразумений Гнедыш поглядел с таким презрением, отчего прямо по его карим глазам читалось, мол, дуры, что с них взять? Ну ладно, держитесь, я сам. Я же спешно закинул ружье за спину и подскочил к нервничающим в упряжке животинам, ибо сестренки не смогут справиться ни со снаряжением, ни с лошадьми. Как только схватился за поблескивающие застежки, позади раздался визг, словно кого-то током ударило. «Грелка! Там грелка!» «Какая грелка?» Не оборачиваясь, выкрикнул я, а потом чертыхнулся. Грелка — это то странное создание. «Да хрен с ней с грелкой, самим бы уцелеть!» — едва слышно пробурчал я, снова взявшись за застежки. «Я не уеду без грелки!» — завопила эльфийка. «Кажется, Арина. Ну и слух у нее. Впрочем, чему удивляюсь при таких толпухах?» Тем временем моя подопечная стала ерзать в седле, норовя соскочить и побежать на спасение своего питомца. Была бы порасторопнее, точно бы соскочила. «Мать вашу!» — выругался я и добавил пару более емких слов. Почему-то очень сильно захотелось заголить им задницы да устроить короткое замыкание при помощи розок. Особенно Рине. Зверюгу она решила спасать. А потом ее саму придется из и вытаскивать. И не факт, что не получится все кусочки потом воедино собрать. «Грелка! Моя грелочка!» — перешла на плач эльфийка. Я истиснул зубы и глянул на брониеда. Он далеко и медленный. «Должен успеть. Главное — следить за обратным отсчетом, чтобы не столкнуться с чудищем нос к носу». «Сиди в седле, дура! Я сам!» — прокричал я и подскочил к зеленому фургону. Внутри было темновато, а это существо где-то молча пряталось. «Да блин, как тебя подманить!» — пробормотал я, быстро оглядывая возможные укромные места. «Кис-кис-кис! утю Что-то шевельнулось в дальнем углу. Я вздохнул и заскочил под тент целиком. Там протиснулся к лавке, где из-под подушек на меня поблескивали многочисленные глаза. «И как тебе, зараза, взять?» — прорычал я и откинул подушку. В голову пришло запоздало сравнение, но оттого еще неприятнее было думать, что придется брать эту тварь в руки. Вот представьте себе зубастую мохнатую гусеницу размером скота. Жвалами и муравей может цапнуть, мало не покажется. А тут хреновины размером с рыболовные крючки на щуку. Грелка очень ловко для гусеницы проскользнула мимо меня и спряталась под лавкой. Я еще раз вздохнул и протянул руку, надеясь, что меня не хапнут. Тварь развела жвалы и приподняла заднюю часть, где стала видна еще одна пара таких клешней. «Твою ж мать, закороти его плюс на минус!» Выругался я в который раз, а потом дотронулся до подушки и опустил поверх твари, как делал, когда надо поймать злющего шершня, да чтоб не ужалил. грелка забилась и громко завизжала как будто канарейку на сковородку живьем бросили зато не убежала врешь не уйдешь!» — прорычал я покрепче сжал создание а то вцепилась всеми своими клешнями в ткань а в следующую секунду снаружи раздались выстрелы я насторожился за это время уклюжий брониет просто не успел бы доковылять до нас гномы ругались на своем языке что то тараторили эльфийки и снова выстрелы и это не издали это здесь Держа одной рукой подушку с грелкой, я пробрался к выходу и выскочил наружу, и в тот же миг в землю у моих ног с треском ударил разряд бластера. Трава вспыхнула и разлетелась белым пеплом. Вверх поднялось облачко сизого дыма. Быстро остывающий комок, спекшийся до состояния стекла земли, тихо потрескивал. «Какого хрена?» «Прости, прости, прости!» — залепетала киса и тут же выстрелила еще раз, но по другую сторону фургона. С громкой руганью туда же выпустил арбалетный болт под мастерье Шпунтик. Раздался собачий визг. «Оборону! Круговую!» Хрипло, как полагается гному, заорал мастер Винт. Я скинул ружье и огляделся. Настала моя очередь выматериться. Брониет пер на пролом к нам, но до него оставалось около сотни метров. Зато синие псы быстро отрезали нам путь к отступлению. Эти хитрые твари резво одолели дистанцию и теперь пугали лошадей, не давая им двинуться. При этом они маневрировали так, чтобы не угодить под огонь. Именно поэтому киса чуть не попала по мне. Один из псов прятался за фургоном и время от времени выглядывал то по одну сторону, то по другую. А в остальных сложно попасть без риска пристрелить с кукунов. Еще немного и либо скотина в панике понесет, либо брониед навалится на нас своей массой, либо псы кого-нибудь цапнут. «К черту!» Проронил я и отшвырнул от себя подушку с грелкой, а потом приложил ружье к плечу. В одном стволе пуля, в другом — картеч. Но стрелять надо не по псинам, а по более опасной твари. Если получится, то попаду в глаза. Хотя брониед и без глаз опасен. Мастер Винт что-то гортанно прокричал, и навстречу чудовищу вышел голем, изготовив к удару стальное коромысло. «Псов бей!» — закричал гном. «Бой задержит брониеда!» «Хорошо!» Они дали голему кличку Буй? Ладно, потом разберемся. Главное, чтоб кони не запаниковали. В следующий миг я сам чуть не поддался панике, когда почувствовал, что в мою ногу что-то вцепилось. Вот прямо ощутил, что еще немного, и придется штаны стирать. Я замахнулся ружьем, чтобы ударить недруга прикладом, а следом заорал. «Прочь, падла!» Ибо по моей ноге вверх очень резво карабкалась грелка. Через секунду она уже сидела на хребте, впустив в рубаху когти. Кажись, до крови поцарапала. «Да чтоб тебе! Не трожь грелочку!» Вопила Рина. Я выругался совсем уж нецензурно, Помянув половые сношения с матерью эльфийк, Отрывание длинных ушей И засовывание грелки под хвост коню. Но пришлось забить на мешающее создание, Ибо синие псы разделились на две группы. Одна совершала зигзаги в ложных атаках на нас, А вторая сбилась в плотную кучу И подбиралась к паре коней, Запряженных в зеленый фургон. Я вскинул ружье и пальнул. Попал. Один из псов задергался в конвульсиях на торчащей из дорожной щебенки редкой траве, пачкая ту кровью. А там уже подоспел брониед. Громада вскарабкалась на приподнятую над полем дорогу и остановилась перед големом, задрала подвижный черный нос и принюхалась. Не почуяв в железном великане ничего съедобного, зверь двинулся по кругу, обходя преграду. Дорога широкая, почти как поляна, и места для ее маневра хватало. Голем неуклюжими приставными шагами снова встал на пути. И тогда брониед, обделенный, в отличие от синих псов умственными способностями, пошел напролом. Голем размахнулся и ударил по спине животного своим коромыслом, как рельсом. Попал с глухим стуком, на что брониет утробно зарычал, и неожиданно резво навалился на противника всей тушей, сбив механического великана с ног, а еще раз принюхавшись, пошел к нам. Кони истерично заржали и задергались. они хрипели и только каким то чудом еще не понесли я выстрелил навскидку по морде брониеда картечью тот дернулся как ежик которого ткнули веточкой оскалился но не остановился я быстро приломил ружье и заменил стреляные патроны на новые тем временем гномы палили в синих псов и уже вторая зверюга с визгом покатилась по траве твою мать прокричал я в который раз подбежал к коням и подхватил за поводье правого Одновременно с этим обернулся к дёргающему навострёнными ушами и испуганно топчущемуся на месте гнедышу. «Тихо, мой хороший, тихо. все нормально». Кони глянулся на сидящих на нем девушек и медленно подошел ко мне. Киса одной рукой до белых костяшек пальцев сжимала поводья, а второй пыталась удержать бластер. Рина же вцепилась обеими руками за седло, где её револьвер даже не догадывался. Возможно, валялся в траве под копытами гнедыша. Голем тяжело поднялся на ноги и снова ударил бронееда железякой по спине. Зверь зашипел, как ежик переросток и со всей дури попытался залезть под фургон. Повозка накренилась и с треском завалилась на бок. Я бросил ружье на пол, выхватил нож и начал резать ремни. Сейчас главное поймать момент и не дать коням убежать. Киса завизжала, и я краем глаза увидел, что она наставила на чудовище-бластер и щёлкает спусковым крючком в безуспешной попытке выстрелить — Но, похоже, бластер разрядился. Освободив одного коня, я подбежал к другому, а Брониет еще раз приподнял фургон своей головой, а затем замер и принюхался. Я ожидал многого, но умом зверь не обладал, и уже забыл и о големе, и о ружьях. Он сдвинул повозку в сторону и заковырял куда-то. Лишь когда застыл над подстреленной собакой и принюхался, стало понятно, что зверь решил не тратить силы на вполне себе резвых коней и больно кусающихся огнем и железом людишек — а выбрал целью свежее и неподвижное мясо. Тушка синего пса очень громко захрустела костями в пасти брониеда и вскоре полностью исчезла в ненасытной утробе. Чудовище приподняло голову и снова принюхалось, затем затопало к визжащему подранку. Когда проходило мимо коней, один из них встал на дыбы, а второй вырвался в тот самый момент, когда я освободил его и начал брыкаться задними копытами. Брониед опять зафырчал и бочком прошел мимо скокунов. Пять секунд... И раненый, и истошно визжащий пес тоже захрустел в зубах монстра, быстро затихнув. Остальные псы поняли, что события пошли немного не так, как они рассчитывали, и поживиться кониной или человечной не получится, и бросились на утёк. Мастер Винд выстрелил им вдогонку, а затем начал хрипло отдавать приказы голему. Железный великан выставил растопыренную ладонь, и гномы быстро намотали на нее поводья коней. Я тоже подхватил упряжь эльфийских лошадей и повторил за коротышками. Галем стиснул руку, и теперь скакуны никуда не денутся, а ходячую железяку им не упереть. Только относительно спокойный гнедыш прятался от пыхтящего и пожирающего собаку брониеда за мной. Но получалось, словно у кабана за тростинкой. Да, ослик беспокойно сновал возле гномов. Умная животинка. Я быстро подхватил с травы ружьё, а когда громада облизалась и стала принюхиваться к лошадям, выстрелил по черному носу. Видимо, удачно попал. Или же у зверя кончилось терпение, так как тот низко загудел и попятился. Второе удачное попадание было у шпунтика. Арбалетный болт воткнулся в щеку животного и застрял в ней. Бронеед затряс головой и попытался почесать больно ужаленное ничтожными человеками место передней лапой. «Залпом!» — заорал мастер винт, и после событий называть его просто винтиком больше язык не поворачивался. «На счет три!» Мы вскинули оружие. прокричал гном. Я всадил в зубальник твари сразу дуплетом, больно отбив плечо. Лязгнул арбалетом шпунтик. Гайка дергала свой помповик, долбя из него не меньше, чем раз в секунду. Бил из винчестера мастер винт. Не став заряжать ружье, я закинул его на плечо и вынул из-за пояса револьвер. Он был без самовзвода, поэтому пришлось бить по курку ребром ладони и тут же палить от бедра, пока в бойске. «Точность никакая!» Только семь пуль ушли за пять секунд, да и сей калибр бронееду, что щекотка. Но по такой здоровой мишени трудно промахнуться. Да и мало ли, вдруг повезет попасть в больное место. Почти над ухом завизжала одна из эльфиек, и сразу же последовал одиночный выстрел. Я обернулся. Рина держала в вытянутой руке свой револьвер. Сидела при этом зажмурившись и часто дыша. Зверь нехотя поплелся прочь, ненадолго остановившись и обнюхав то место, где валялся подранок ранок собаки. Мы молча провожали урода взглядами. Разве что тихо клацало загоняемыми в магазин патронами гайка. Я сглотнул, сунул револьвер за пояс и скинул ружье, переломив его. Стрелянные гильзы воткнул в патронтаж, а новые, с картечью, ибо пули кончились, вогнал в ствол. «Все целы?» — поинтересовался гном и сам себе ответил. «Все. к телегу поправим и в путь». Клацнув ружьем, я изогнулся и осторожно взял за шкируку грелку. Маленький эльфийский монстр вцепился мне в рубаху и не хотел отпускать. Пришлось подойти к гнедышу и развернуться спиной. «Рина, забери своего уродца». «Это не уродец! Это грелка!» Неуверенно возмутилась девушка и осторожно наклонилась, сидя позади сестры. Но мохнатая зубастая гусеница с широкой плоской головой не слушалась хозяйку, оставшись на моем загривке. Эльфийка потянула сильнее. «Тихо!» — зашипел я. «Оно впилось в меня когтями!» Только с третьей попытки получилось оторвать мелкое чудовище от спины. Я вздохнул с облегчением, поскольку уже подумывал, чтобы пристрелить уродца, но все обошлось. Мы долго еще молча стояли, осмысливая происходящее. Лишь кони фыркали, шумно дышали и топтались на месте. «Не передумали еще? А то мы только из города вышли, а тут уже такое вот...» — спросил я, посмотрев на эльфиик. Те растерянно переглянулись и криво улыбнулись. «Давай еще чуть-чуть отойдем от города», — произнесла Рина и добавила. «Только ты меня научи стрелять, хорошо?» «Как скажешь, красавица!» Стараясь держаться как можно спокойнее и, пожав плечами, ответил я.